фа 14. Ой, спать, конечно, охота, но совершить диверсию в тылу врага, умножив на ноль их подготовку, хочется ещё больше. А ещё нужно срочно наказать этого очкастого воришку. Из минусов моего нынешнего положения слабо ориентируюсь в городе. Очень слабо. Прекрасно помню, что идти до офиса поставщика примерно час, а я ещё и из с пути сбился. Почему? Да просто очередное утро застало и смена режима солнца с ночи на день. Толпы активных, радостных и счастливых божеств попёрли за ежедневными заданиями. Ну и я за ними поспешил. Очень интересовали грибы и долгоиграющие миссии на убийство до да доставку каких-нибудь редких и не очень растений и монстров. Быстро пробежался глазами по куче висящих бумажек и сорвал семь из них. Вряд ли получится их исполнить, но срок на выполнение неделя. Шанс нарваться на монстра есть, штрафов нет. Вообще такие задания выдавали массово, по 30 листков за раз. Вот я и не стеснялся. Для банка города начало требуется четыре образца декоративных рогов шелопуня диранга, не менее 40 см в длину. Награда 150 нот за каждый рог. Банк Убриктона есть вклад, который я увы никак не получу. Сгоревшие ноды что-то идут в банк. С продажи грибов наконец-то нашёл квест. Даже два. В первом требовалось срочно и всего 20 кг, но платили целых 20 нот за каждый. Килограмм, естественно, и у меня было около сотки. Остаток можно сдать по второму контракту в местный ресторан. Ставка стандартная 10 за кило. Итого 400 за один квест и 800 за второй. Нормально. Знать бы ещё куда идти. Перевернул лист с заданием и надо же, Как удобно. Карта. В итоге потратил ещё 2 часа на путешествие по закоулкам, возвращение в обитель и вынесение оттуда рюкзака. Гулять так гулять, решил я и прошёлся по лавкам антикваровщиков и ювелиров, спрашивая, кто почём, у меня купит барахло ненужное. Предлагали по-разному. Один жулик сказал, что может за 400 нот всё купить. Я ответил, что за 400 нот могу оставить у него на крыльце коричневую жемчужину. И если сильно попросит, бесплатно. В среднем ценник разнился от полутора до 2000. И лишь в последней лавке, понимая, что я собираюсь уйти, бог моей расы дал дельный совет, за который я ни секунды не сомневаюсь, выложил сотку в нот и предупредил, что если у меня будет что-то, в первую очередь приду и продам именно ему. Главное, чтобы он и дальше не жадничал и генерировал ценные советы. Пожали друг другу руки и пошёл. Следует отметить, что речь шла не только о ювелирке. Были у меня и другие предметы искусство. И если это безобразие можно так назвать. Ноги вели меня в аукционный дом, с которым позже я обязательно познакомлюсь поближе, ибо мне очень и очень нужно скупить всякое разное, что способное из меня задохлика сделать грозу улиц. Свои реальные возможности уже оценил. Основная шпана может заставить и попотеть. Ой, серьёзные бойцы щелбаном прикончат. Но такие внутри города, разве что в носу ковыряются. Задача этих крутошей защита города от забредающих тварей, зачистка лесов, охрана ферм и тому подобное. Патрулировать улицы такие не станут. У них есть божественные техники, способности, артефакты и связи, позволяющие в этом мире стать кем-то большим. И я тоже хочу в высшую лигу. Но без обеззапаловых подобных тем, что навязывают кланы, тогда я без проблем смогу нахер посылать этих попугаев и всех подобных мудаков. О при день, господин Брихтон, решили зарегистрироваться на сегодняшние торги или порадуйте нас каким-нибудь лотом? Обворожительно улыбнулась, поправив сиреневый щупальце на голове дама с двумя лицами, шестью сиськами и одной ногой, заканчивающейся не ступней, а кучей отростков, как у швабры. Какая-то сиамская медуза. Бр Бриктон, почему в твоих воспоминаниях нет образа таких богов? Я еле самообладание сохранил и оставил в ножных клинок. Если у богов имеется персональный ад, я сильно надеюсь, что тебе там и кается. Всего не бы хотел порадовать вас лотами и ни одним. Это умна интересно. Позвольте выделить вам персонального менеджера, с которым вы и пообщаетесь. Если стоит ор на придут к соглашению, и наш профессиональный оценщик даст гарантию соответствия, мы тут же примем артефакты на реализацию. В улыбнулась мадам, а меня сковал ужас. Система всемогущая. Пусть боги вроде неё не выходят за границу города. Я же рефлекторно атакую, если подобная красотка языку что выйдет. Менеджером оказалась девушка в строгом деловом костюме и длинными ушами. Впрочем, они прикрывались её чёрными непослушными волосами, а всё моё внимание приковывали её. Ее... Да, это я удачно зашёл. А какие у неё были глаза! Мамма мия, алые, словно рубины. Я на мгновение утонул в них. Прошагал следом за ней, против воли представляя её в одном из костюмов, что носила одна из горничных помощниц Бриктона. Настроение сразу поднялось по всему телу. Мы зашли в довольно современный кабинет с интересным магическим артефактом кондиционером, сделанным из какого-то отполированного до блеска морозного камня, присобаченного стальными скобами к потолку. К этим же скобам крепилась шикарная люстра, и лёгкая дымка, исходящая от камня, создавала довольно романтичную атмосферу. Дополняла её идеальная, я бы сказал, стерильная чистота поверхностей. и пара перчаток, похожих на резиновые. Мне тоже выдали такую. И впрям резиновые. Мы получаем много предметов из подконтрольных миров, заслуживающих внимания. Не всё работает и выдерживает энергию нашего мира, но то, что остаётся, впроч уверенно вы и без меня это знаете. Конечно, конечно. Натянул перчатки на потные ладошки и открыл сумку. А тут на стол переместились десятки различных артефактов и украшений, бесполезные для битв направленности. Ну-ка, интересно. А почему продаёте? Хочу расширять бизнес, нужны инвестиции. Похвально, даже очень. Что же, сразу скажу, вот эту бижутерию, кроме вот этого кольца, этого жерелья и, пожалуй, браслета, хотя нет, не могу сказать наверняка. Подождём оценщика. Но вот всё это Мы можем выставить отдельным лотом не самые востребованные товары и не самые частые покупатели. Комиссия нашего аукциона составит, как обычно, двадцать процентов. Если желаете продавать артефакты инкогнито, мы возьмем еще десять процентов от итоговой суммы. Есть пожелания по минимальной цене и выкупной стоимости? Или доверитесь нашему специалисту? Опять же, вы безусловно все знаете, но я напомню. что в случае отсутствия покупателей на ваш лот вы всё равно заплатите комиссию с установленной вами минимальной цены не менее 20 нот. Безусловно, красавица, минимальную цену пусть назначит ваш специалист. Уж кто кто, а вы умеете делать деньги и делаете это профессионально. В ваших же интересах продать дороже. Благодарю, господин Бриктон, за оказанное доверие, улыбнулась она и вернулась к моим пабрикушкам. Эти лоты имеет смысл продавать отдельно. Их история и мастерство исполнения. Она продолжала осматривать товары и давать свою предварительную оценку в части принесённых вами предметов искусства. Эти три можете спрятать. Комиссия будет больше, чем заработок. Вот этот сундучок с пучками травы внутри, украшенный золотом и драгоценными камнями. Большое спасибо, что дали возможность мне им насладиться. Но аукцион его принять нельзя. И лучше бы вам его поскорее спрятать, а я сделаю вид, что ничего не видела. Упс, ворованная. М -м -м, ароматизирующая статуэтка женщины с планеты Сепса. Их всего сотня была, и они стали очень популярны. Точно что я мыс не назову, но в последний раз у нас за другую такую разгорелась настоящая борьба. Я довольно грел уши и не перебивал кайфующую от своей работы барышню. А когда к нам присоединился оценщик, что давал крайне экспрессивные комментарии о руках нерадивых ублюдков, где-то оставивших скол или допустивших косяки при огранке. Впрочем, получив разрешение подержать в руках редкий артефакт, как например ту самую арому статуэтку, он чуть ли не писался от радости. Оценщик был, кстати говоря, этой хомонизированной пумой в очках с толстенными линзами. Особенно забавляли кисточки, что забавно вздрагивали на его ушах, стоило ему увидеть что-то нехорошее или наоборот, воодушевившее. Один раз даже шляпа-колпак, как в детских сказках носили разные волшебники, упала с его головы, демонстрируя зарождающуюся лысину. Лысеющая пума. Только бы не заржать. Просто улыбаемся и радуемся дельному совету того ювелира. Ну что ж, юный чаряч, позвольте сжать вам руку. Ваша коллекция меня впечатлила. Тут волосы. И... Он начал перечислять артефакты, что я принес, но мои мозги восприняли этот список какой-то абракадаброй. Хм. Аккуратно дернул его за рукав менеджер. Ой, прошу, врасить с меня. Увлекся. Безусловно, вы все это знаете и без меня. -с. Вы же их и принесли. В общем, у нас тут снимаются три группы слотов. Бежутерис выйдет примерно на три с половиной четыре тысячи с. Это реальная цена, за которую вы можете это продать минус наша комиссия. Если будут хорошие торги, можно увеличить эту сумму вдвое. Показал он мне два когтя. А остальные лоты? В целом, все, кроме статуэтки сепсус, можно продать на еще четыре тысячи нотс. А эту спрялись. Он уставился на каменную магическую статуэтку танцующей женщины. Рекомендую продать на гранд-аукцион через неделю и один дюнс. Там будут и другие достойные лотис и богатые клиентс. Если вы не заработаете минимум с десять тысяч нотс. Я бы отменила аукцион с на вашем месте. Я не подал виду, насколько ошарашен. Богатует этот ублюдок собрал коллекцию. А, сколько денег в банке пропадает. Там ведь с процентами ещё. Ладно, лучше о реальных вещах поговорю, чем по мечтаю. Мы уселись подписывать договор, и я быстро прошёлся по его пунктам. В графе продавец указывал не имя Бриктона. Система не пропустит подобную сделку. И не свое. Это тупо и глупо. Подписался не иначе как владелец обители святых небожителей. Не на свое имя? Как я уже говорил, планирую расширять бизнес. Нет смысла гонять деньги. Они нужны и сразу в деле. Но забирать это вы лично или вы открыли счет в банке? Захлопала она глазами. Ага. Сейчас. Знаю я грабительские расценки этого банка в отношении кланов и организаций. Это счастными посетителями они миленькие, а с тех, у кого реально крупные суммы водятся, готовы три шкуры содрать. Ну уж нет, спасибо. В чёмчём, а в этом вопросе, с мыслями ублюдка, подписанными в его дневнике, я полностью согласен. Лично, как владелец обители, меньше бюрократии, больше дела. Отличный девиз. Надеюсь, у вас всё получится. Так, что-то систему долго соглашение одобряет. Я на мгновение напрякся. А нет, все. Вы заключили договор с аукционным домом города Начала на продажу восемнадцати лотов. Минимальная залоговая стоимость, которую необходимо оплатить, составляет три тысячи шестьсот нот. <связь> Ах, лакали мои денюжки. Хоть бы на пивко прохладное осталось. Я, кстати, сколько бегал, ни одной пивнухи не видел. Таверны, рестораны, никто не пил ничего похожего. Это странно. Отлично. Давайте я проведу вас к кассе. Итоговый процент мы пересчитаем после продажи всех лотов и автоматически удержим из положенных вам средств. Чибитало, довольная дамочка, приглашая следовать за собой. Отдав кучу денег, Циели с скрываемой грустью выслушал приглашение явиться сюда за нодами с первой продажи бижутерии завтра после обеда, а после покинул это гостеприимное, но крайне не наварившееся на мне место. Впрочем, прав был ювелирщик. Тут я получу намного больше денег. Просто это место для богатых. Не буйте у меня с собой бабок, я бы даже не смог лот выставить. Таймер подсказал, дело близится к обеду. Прикинув, что шлепать к проклятым попугайвым владениям не меньше часа, у друченов вздохнул и двинулся в путь. Дорога месте затянулась. Отвод глаз отменял еще с утра. Теперь божественность тратить или же ждать перезарядки. Нет, до да завтра они могут натворить делов. Надо ускоряться. Да его он мудаки какие-то пялятся. Я вну знали, кто я такой. Моя тень проскочила по жарким, нагретым солнцем каменным улочкам. За спиной в толпе сновали мутные личности, пытающиеся не отстать и не привлечь моего внимания. Расследователи хреновые. Ни на того напали, пробравшись в одинокий замкнутый проулок. Потратив очко божественности, я получил усиленный вариант от водоглаз. Дверная ручка чужой двери поддалась и впустила. Хозяйка усиленно стирала базовую тунику, не обращая на меня никакого внимания. Стоило закрыть дверь и пройти в коридор, как она остановилась и до меня донёсся её удивлённый возглас. Откуда тут сквозняк? Пройдясь по дому и оказавшись в общем коридоре с противоположной стороны, я шагал до другой части здания и вышел через парадную дверь. Куда он повернул? Ты видел? Пронеслись рядом два человеческих бога в слабой экипировке. А да вроде туда. Тыкнул рукой за спину второй. Там никого. Давай быстрее, смотри в оба. Яли нашли ему дилу. Переживая, затараторил первый, и они исчезли за поворотом. Адьос, следопыты недоделанные. Дойдя до района города с местными высотками, состоящего из зданий до десяти этажей, сложенных в основном из стандартных блоков, я наконец понял, где обитают богачи. Достаточно глянуть на идеально убранные улицы и практически отсутствующих бомжей башков. Почему их тут не было? Хрен знает. Единственное явное отличие, которое я заметил, мысленно сравнив с другими районами города, это отсутствие баров, столовых и питьевых заведений на первом этаже. Все, что могло привлечь посетителя, располагалось на втором и выше, а пройти туда позволялось только через пост охраны, то есть порции бесплатной воды они получить не могли. Так, ограничив ли проход, так внутри многоэтажек частная территория, а кафешки всякие общественные. По этой же причине в моей обители небожительниц не зависали непонятные личности. Попытка проникновения на частную территорию это нарушение, за нарушение принудительные работы и тумаки от стражи. А оно им надо? Уверен, что нет. Неплохо так придумали. И почему только другие не пользуются этим методом? Хотя, если им начнут пользоваться все вокруг, ли же боки будут сидеть везде и план провалится. Думаю, это совет города решает. Да и пофиг, не моя забота. Моя забота улица Бурштака, разрушителя, дом пятнадцать Ф, где на самом последнем этаже сидит попугай. Где-то тут должен тусоваться и воришка. Найдя нужный дом, скривил нос от досады и пошел дальше, решив обойти его по кругу. GCT это здание с внушительной охраной у двери. Собственность инвестиционной группы Трипера. Так гласила золотая табличка над входом. Мне в противники достался чертовски богатый ублюдок. Всё здание его. И бойцов будет явно побольше. Ну, никто и не говорил, что будет легко, проворчал себе под нос и просочился в соседний дом. Надо бы оценить обстановку. Ха наплотил и активировал телепортационные врата, переместившись в окрестности территорий, отвоеванных их кланом Пастрий Небес в землях древних. Точнее, переместиться не получалось. Магические технологии не везде одинаковые, а кое-где даже отсталые. Им свои портальные врата строить ещё лет 10, если ничего не изменится. Впереди лежали 50 км безлюдных людей и крепость. Хану ускорился, включив способность скользящего шага. позволяющего значительно ускорить передвижение и проигнорировать возможные препятствия на пути. Через 10 минут он уже затормозил у ворот и зашёл. Стражники встали по стойке смирно, провожая взглядом затумчивого заместителя главы клана. Пройдя в цитадель крепости, Хан встретил вышедшего ему навстречу начальника. Они пожали друг другу предплечья. Что ты рано? Уже закончил? Он в убежище? Я пару вещей прихватить и обратно. За одно звёздному лорду доклад отправлю. И что там за новичок такой? Рассказывай, мне ж безумно интересно. Начальником само собой был глава клана, и был он человеком вспыльчивым и увлекающимся. Он и сам был бы рад оказаться там, в городе Начала, чтобы гарантировать успех операции. Но и он сам, и совет пастырей небес решили, что такие дела лучше доверить хану. В конце концов, на этом он и специализировался. Всё сложно. Я так и не понял его до конца, не просёпал, хотя он пару бит впрошёл, я тайно следил, а всё одно чувствую, что-то упустил. Задумчиво произнёс Хан: "Окончательно шарашев собрата. Если уж Хан не понял, что ж там за новичок-то такой загадочный, ещё сильнее располился лидер пастрий. Присаживайся и давай-ка по порядку. Мужчины уселись в кресла, открыли бутылки горькой настойки и под местную закуску из высокорангового зверя принялись беседовать. Что еще странно? Так это его третья способность. И что только две описал? Говорил, что больше он не применял. Удивился собеседник. Понимаешь, я же чувствую, когда кто-то где-то химичит и магичит, когда система что-то делает и реагирует. Вот и с ним такое было и не раз. А я не видел никаких изменений, никаких проявлений. даже всплеска энергии не заметил. В общем, у него есть третья способность, и даже при том, что я несколько раз засекал её активацию во время боя, она себя никак не проявила. Ничего не понимаю. Не зря говорят, что звёздный дьявол умеет подмечать скрытое. Верно. Кстати, о скрытом. Ещё одна особенность. Он убил молодого, но уже вполне зрелого тагира и начал его неумело разделывать. А когда я поинтересовался зачем, он заявил, что ищет сферу монстра. Да, я угадаю, и она у хищника была. Да? Он понятия не имел, где её искать, хотя это знают все новички, но был уверен, что она есть. Вот откуда? Это же такая редкость. Может, он из этих, что голоса системы чаще других слышат, с которыми она общается, плотнее обычного. Может, вообще ничему не удивлюсь. Хорошо, что Звёздный совет обратился именно к нам. Чувство, он ещё не раз нас удивит. Ладно, я доложусь, я обратно. Количество происшествий, случающихся с этим младшим богом, превосходит обычного новичка в сотни раз. Гиперактивный и очень уверенный. Порой кажется, что он совершенно не думает о последствиях. Надо спешить, пока он никуда не вляпался. Ты ему послание для спасиньки оставил? Где его скроет? Ещё в первый день. Но если честно, не удивлюсь, если он уже забыл и адрес, и пароль. Оставил пустую рюмку кхана и поднялся, отправляясь в зал связи. Ему предстоял очень не очень сложный разговор, от которого, возможно, зависело будущее их клана. На том конце рябящего и временами пропадающего канала отобразилось и стабилизировалось изображение стрека. Хан повторил свой рассказ, чётко и по существу описывая всё, что происходило с лидом с момента их первого контакта. А, ещё одна вещь, Не знаю, имеет ли она значение, Звёздный лорд. Говори. Мои уши в городе услышали об одном стремительно возвышающемся клане людей, который проявляет неподдельный интерес к вашему подопечному. Доминьон Реликт. А, они зашевелились. Хорошо. Очень хорошо. Мужчина на мгновение пропал и вернулся с большой кожаной книгой. Как только он открыл её, изображение на мгновение размылось. Через несколько секунд, восстановившись вновь, А, да, хорошо. Слушай задачу, Хан. Ты должен помочь Лиду в прокачайшие сроки стать сильнее, а потом столкнуть их лупами. Кого? Доминьонцев или Лида? Верно. У них есть потенциальный демиург. И он точно заинтересуется способностями новичка и лично придёт за ним. Ш что? Ошеломлённо посмотрел на Синку, заместитель пастырей, но тут же пришёл в себя, чуть склонив голову. Всё сделаю, Ваше Высочество, как прикажете. Смотри, не подведи. Ухмыльнулся звёздный лорд и прервал сеанс связи. На нягнувшихся ногах бог вышел из изолированной комнаты и столкнулся со своим другом и братом. То был глава клана Бидж Франо. Что там? На тебе лица нет. Хан молча прошёл мимо. Старине Биджу лучше не знать правды. Демиург, пусть и неполноценный. У Сапликов из Доминиона реликта есть подобный монстр. Это не просто слово, не титул, не имя. Это статус. Статус того, кто оценивается как потенциальный король этого мира. Демиург понятие нарицательное, международное, различавшееся в давние времена по всей галактике и прижившееся в самых потайных её уголках. Демиург это опасность. Демиург это Всегда смерть. Те кланы, что владели такими воинами, всегда возвышались и боролись за титул сильнейшего, до смерти этого самого кандидата в демиурги или его противников. А тот, кто обретает силу подобную этой, как правило, идёт ради своей цели по головам соперников, уничтожая их. Если Бичу узнает о молодом потенциальном демиурге, он точно решит воевать, а ведь их клану и так досталось, до сих пор не акклимались. Твою мать! Кань вспомнил, что последний такой демиург исчез больше двух тысяч лет назад, шагнул в земле истинных восемьдесят и восемьдесят девятый. И с тех пор о нем не было ни слова. Боги даже несколько сдали свои позиции во Франции. Но а покинутый им клан за эти тысячелетия возрастил многих истинных богов, которые, набравшись силы, отправлялись вслед за своим лидером. Его исход я знаменовал череду стычек и прошений, населяющим фронтир монстром. Больше он ничего не знал. Да и эту информацию получил по чистой случайности. Лиду предстоит сражаться с ним, молодым и потенциальным, но демиургом, и он должен его подготовить. Бэч, мне нужен пропуск в сокровищницу клана. И давай без лишних вопросов. Хорошо, просто доверься мне.